Глава 25. 1998. Кирилл. Он очнулся со странным чувством пустоты. Будто старую душу вынули из него, а новую еще не успели вложить, оставив безропотную оболочку пылиться на прежнем месте. Под ребра грубо давил выпирающий камень. На щеке отпечатались стебли травы. Высохшие губы не слушались, горло свело спазмом. Тело затекло, сделалось рассыпчатым и хрупким. Казалось, упадет на него капля росы, и оно развалится, рассеется в звездную пыль. Гулко стучало сердце. Мысли в голове плавали пустые, не заполненные ничем, кроме метрономно дрожащего пульса. Что-то шелохнулось в неподвижном пространстве, и Кирилл поднял голову. Траурница опустилась на корточки рядом с ним, склонив голову к животу, и сложила ладони лодочкой точно в молитве. Из-под черного платья торчали острые коленки. «Как ты меня нашла?» Помолчав с минуту, траурница взглянула на него из-под лобья и произнесла спокойно. Все кончено. За ее спиной плавали туманные клубы. А может, это вовсе был не туман, а дым? Разве что запаха Гарри в воздухе не чувствовалось. Одна только пронзительная утренняя свежесть речной заводи. Но он хотел проверить, убедиться. Кирилл торопливо поднялся. «Не ходи туда», — донеслось вслед. Он не послушал. В холодной рассветной тишине его неровные шаги гремели ударами на бата. Возле воды казалось, что ни зданий, ни скрывавших их деревьев нет. Все сливалось с темно-зеленой лентой дальнего леса. Лишь подойдя ближе, Кирилл понял, что теперь действительно ничего нет. Обугленные сосны торчали, точно воткнутые в землю гигантские спички. От изъеденных огнем веток струился в небо темный дымок. А на месте самого лагеря разверзся эпицентр ада — черное пепелище с угловато ломанными каркасами двух полуразрушенных корпусов. В ветком облаке, что поднималось от земли, они напоминали обглоданные кости. На краю поселка чадили несколько одноэтажных домов с закопченными стенами. Там, где совсем недавно сушилось в саду белье и слышались звонкие голоса с огорода, теперь творился сущий кошмар. Сырой воздух доносил плач, всхлипывание, отчаянные крики и мужскую брань. Но по сравнению с огромной мертвой тушей лагеря Дома выглядели съежившимися мышиными трупиками, случайно опаленными адской жаровней. Несколько человек растерянно топтались возле поваленного забора на обочине дороги. Кажется, его даже окликнули, когда Кирилл прошел мимо, но он не обернулся. Внутри живота собралась вакуумная, давящая пустота. Он не ощущал озноба, не чувствовал, как от удушья сводит и раздирает кашлем горло. Сожранный пожаром дом манил к себе, не позволял отвести взгляд. Проигравший, он теперь желал утащить за собой как можно больше жизней. Краем глаза Кирилл заметил непонятное мельтешение. Усилием заставил себя остановиться и поднял голову. Над ним кружились бабочки. Их невесомые серые крылья трепетали в воздухе, нежно касаясь щек, ресниц, растрепанных волос, неподвижных, побелевших от холода пальцев. Бабочки словно напоминали, что он еще есть в этом мире, еще не ушел, еще жив, ласковые, теплые. Они были красивее, чем все, что когда-либо случалось в его жизни. Белые обрывки кружева, с тончайшими льдинками крыльев, воздушные хлопья пуха и лепестки шелка. Бабочки скользили вокруг Кирилла сотней таинственных и прекрасных существ, явившихся из чужого мира, и звали уйти с ними в бескрайнюю небесную высоту. Но тут же. Медленно падали сами, исчезая в поникшей траве. И больше не поднимались. И Кирилл ждал и верил остатками силы, последними крупицами отчаяния. Верил в жизнь, в чудо освобождения. Вокруг него кружили бабочки. Хотя нет, это были не они, всего лишь пепел. Пронзительный запах чего-то жареного ударил в нос, возвращая в реальность. Кирилл согнулся пополам. Внутри все переворачивалось и трескалось, рассыпаясь прахом. Нутро рвалось, расщеплялось, корчилось, выгибалось, комкалось и выворачивалось наизнанку. Горло сдавил хрип. Не то плач, не то пронзительный скрип, как трепыхающейся на ветру форточки. Вдоль позвоночника пробежала судорога. Не бойся, раздался прохладный голос сзади. Я рядом. Знакомые мягкие интонации падали в самый центр, одолевавший его пучины, и успокаивали. Звуки расходились волнами, похожими на круги по воде. Что это? Сказать не получилось. Скорее, выдавить вытащить из себя клещами на одном полуобморочном выдохе. Твои эмоции и чувства, они завладевают тобой. Если жизнь поступает с тобой несправедливо, настает момент, когда ты больше не можешь сопротивляться несправедливости и меняешься. Ты становишься лишь подобием себя прежнего, когда с человеком происходит что-то, Голос Камилы дрожал. «Что-то страшнее, чем смерть. Он перерождается тенью самого себя». «Ты стал тенью, Кирилл. Отдайся своим чувствам». Несколько угольков отцветами полыхнули и скатились беззвучно в траву. Но Кирилл этого не заметил. Ему хотелось вырваться, сгореть, прорваться сквозь эту плотную телесную оболочку — зыбким пламенем растаять в небе, взлететь птицей, оставив за собой угольный след, и исчезнуть. На миг ему почудилось, будто руки его в самом деле меняются, и с тихим шипением, с которым капля воды испаряется с поверхности разогретой сковородки, превращаются в крылья. Казалось, он действительно обернется сейчас в птицу, в ворона. Нет в комок черного пламени. Но внезапно наваждение исчезло. Кто ты? Да кто ты такая, чтобы со мной говорить? закричал Кирилл, падая на колени в безмятежно высокую, нетронутую огнем и человеком траву. Снова удушливый ком подкатил к самому горлу, стало невыносимо больно и тяжело дышать, и он не знал когда это закончится. На какую вечность растянется этот миг, прежде чем отпустит совсем и позволит жалкой душе покинуть скукожившуюся оболочку. Траурница молчала. Кто-то дотронулся до его плеча. Кирилл обернулся. Позади стоял человек, весь перемазанный черной копотью, точно раскрашенный чьей-то сумасшедшей рукой. «Эй, ты чего, парень?» произнес он неприятным скрипучим голосом, подавляя позыв к кашлю и указал на обломки старого лагеря. «Ты это... оттуда?» Но его перебил второй голос, женский. «Да уведите же его кто-нибудь! Не видите парня, всего трясет!» Только сейчас Кирилл понял, что его бьет крупная дрожь. Незнакомый, измазанный копотью мужик взял его под руку и уверенно повел на соседнюю улицу. Кирилл очнулся, вынырнув из забытия, только когда вновь остался один. Его привели в пристройку, в сторожку, сторожку В единственной комнате с тесным предбанником стояла тоскливая серая тишина. Здесь ютились несколько придвинутых друг к дружке столов, поразительно напоминающих школьные парты, и старое засаленное кресло в углу. Может, тут проводили деревенские собрания, а может... Назначение комнаты осталось для Кирилла неизвестным. Но он и не особо пытался догадаться. Смотрел в пустоту, чуть запрокинув голову, словно мотыльки все еще кружили где-то рядом. Точно так же Кирилл смотрел на потрескавшийся старый потолок в летнем лагере всего пару дней назад и думал о доме. Что-то напряженно-глухо всколыхнулось, надорвалось внутри, высвобождая, наконец, то, что долгое время, на протяжении дня и еще дольше, было заперто под твердыми печатями отторжения. Кирилл огляделся и, к удивлению, заметил в кипах бумаг на соседнем столе то, что давно искал. Красный дисковый аппарат натужно хрустел, пока пальцы непослушно набирали знакомые цифры домашнего номера без особой надежды на ответ. Но Кирилл чувствовал надобность хотя бы в попытке. Словно прорезавший пространство длинный гудок смог бы донести ему оттуда частичку знакомого тепла. Он ждал, но неожиданно протяжный звук на втором гудке оборвался пронзительным женским голосом, сорвавшим трубку на том конце. «Я вам уже все сказала. Зачем вы продолжаете мне звонить?» В интонации прорезались отчетливые истерические нотки. «Прекратите немедленно весь этот балаган. Хозяин этого дома погиб трагический день назад. Я не имею отношения к его делам, понимаете? Сожалею. А у него еще сын. Я не знаю, как ему сказать, хотя это и не мои проблемы. Не молчите, эй!» Холодная трубка выскочила из рук. И только потом Кирилл увидел, как она плавно упала на поверхность стола и отскочила. И услышал этот характерный глухой звук. Три коротких, обрывистых «ту-ту-ту». «Хозяин этого телефона мертв. Сожалею». В горле пронзительно сжалось, и сквозь осыпающийся мир Соглушительным оглушительным грохотом, разламывающей всё под собой на части, он почувствовал, что-то мягкое и живое коснулось сзади его плеча. Кирилл обернулся. Позади него стояла траурница в черном платье и с ленточками в волосах и на запястьях. «Ты кто?» — одними губами прошептал он. «Когда-то меня звали Камилла, и теперь я...» Единственное, что у тебя осталось.